Эпилог. Адриатическое море. H.M.Y. Victoria and Albert. 11 июля 1905 года. Лето выдалось жарким не только в Санкт-Петербурге. Дипломатические выяснения отношений великих держав неотвратимо вступали в фазу маневренной войны. Победа России на Дальнем Востоке послужила катализатором внешнеполитической активности Берлина, Парижа, Лондона, Вены и Мадрида, к началу июля, доведший градус напряженности вокруг так называемого «марокканского кризиса» до точки кипения. При этом надо обязательно держать в уме, что все это не шуточное бурление страстей происходило на фоне подготовки Мирного Конгресса по итогам русско-японской войны, на который Петербург дал согласие лишь под прессингом дипломатии американцев, а также последовавшего вскоре за этим приглашение русского премьера в Вашингтон и нашумевшего кругосветного турне Столыпина – показавшего, что для прагматичных Янки своя рубаха ближе к телу. Рузвельт, как и существенная часть политикума, а также крупного бизнеса штатов, предпочли ситуативное сближение с победившей Россией пунктуальному исполнению направленных против нее тайных договоренностей с Лондоном, достигнутых при президенте Маккеннели. Германский кайзер с канцлером Билловым, по чьей инициативе разгорелся марокканский Сербор, Отступать от своих планов не собирались, даже столкнувшись с виртуозной контр-игрой британцев и явным недовольством венценосных обитателей Паласио Эль-Риэнте. Ободренный успехами своей новой восточной политики и знающий подлинное состояние русской армии, Вильгельм мог в любой момент дать отмашку фон Шлиффену на повторную экзекуцию лягушатников. В том, что царь Николай решится активно противодействовать этому, в Потсдаме сомневались. И вполне справедливо. Кроме того, что война с Токио более чем на три четверти подъела запас снарядов и патронов, определенный для царской армии по росписям мирного времени, она еще выявила тот факт, что и сами их нормативные количества требуется увеличивать в разы. Германия частично помогала штопать прорехи по ходу боевых действий, однако с их окончанием остановились также и немецкие поставки, причем по обоюдному согласию. Русским надо было экономить, а немцам думать о том, как решить французский вопрос, в случае чего не опасаясь русской мобилизации у себя за спиной. Но какая мобилизация в ближайшие месяцы, если две трети лучших полков Николай благополучно угнал на другой край континента? И в случае чего две-три диверсии на Транссибии смогут отсрочить возникновение реальной угрозы для Восточной Пруссии до того момента, когда немецкая армия не только парадом промарширует по Парижу, но и дотопает до Тулона» причем без излишней суеты и спешки, а оттуда и до Гевралтара недалеко, пусть даже через Мадрид. Вдобавок, хоть русские и одержали итоговую победу, компания эта не стала для них легкой прогулкой. Потери были серьезны и всем очевидны. Правда, внутреннее недовольство в народе удалось притушить, но надежно ли и надолго? Неспроста царь объявил о целом букете реформ, походя отменив дискриминацию иудеев. Значит, страх перед бунтом в петербургских сферах пока еще силен. Так о каких новых войнах по собственному почину России можно говорить? Тем более с таким противником, как Германия. А с ней, для комплекта, с Австро-Венгрией. Это как минимум. И главное, именно кайзер Вильгельм решительно поддержал царя в схватке с Японией. От Германии Россия получала финансовую и материальную помощь в критические моменты кампании, в отличие от формально союзной ей Франции. Вдобавок ветреная Мариана под шумок, пока ее избранник воевал далеко на востоке, кинулась в объятия Джона Буля. И российский император запомнит это до конца дней. Благо, память у него феноменальная. Но, увы, даже при русском нейтралитете осуществлению далеко идущих замыслов Кайзера мешала одна загвоздочка — Англия. Точнее, две. Если добавить сюда его дядюшку, гиперактивного в дипломатических игрищах короля Эдуарда, который с некоторых пор предпочитал сублимироваться в этой сфере, поскольку последние годы дела на полях столь любимых им постельных сражений у британского монарха шли откровенно уныло. Возраст, простата, подсевшее сердце, хронический бронхит и все такое, сами понимаете. Хотя если быть математически точным, то к списку камешков в сапоге у Вильгельма можно смело добавлять и третий пункт. Джона Арбетнота Фишера, бешеный малаяц с первого дня его пришествия в Риплибилдинг, Был одержим единственный идеи фикс. Он прямо-таки жаждал истребить на рождающийся германский флот. Маньяк намеревался поломать, сжечь и утопить любимые игрушки императора и короля. Причем готов был ради этого даже провернуть второй Копенгаген, наплевав на обычаи войны и рыцарственность, а заодно и на такую чушь, как международное право. Его философия, рожденная бурной юностью на баке, была проста и доходчива, как его любимый хук справа. «Если вы решили драться, бейте первым». «Бейте изо всех сил, бейте в висок, бейте по яйцам. Лупите до тех пор, пока враг будет не способен даже ползать». То, что за поддержкой хайзером интересов немецкого бизнеса на территории пока независимого султаната Марокко и кивоками в адрес американской политики открытых дверей стоят некие замыслы неуправляемого племянника и его амиральштаба по поводу портов Магадор или агадир Эдуард раскусил сразу. Россия, увязшая на Дальнем Востоке, пока не до «Два фронта – игра не для Николая». И... и родилась англо-французская Антанта. Между прочим, интрижка Джона Буля с флюпчевой Марианной со стороны этого матерого повесы была, естественно, с интересом. Ни о какой давней и пылкой страсти речи не шло, конечно, как бы ни старался Эдуард убедить французов в обратном во время первого посещения их столицы в качестве британского монарха. Правда, его лукавство предпочли дипломатично не заметить, Ведь для парижанок он до сих пор оставался милым, щедрым и любвеобильным наследным принцем, изрядно покуролесившим тут в беззаботные годы. Но признавая французское доминирование в Марокко, их лордство не позволили себе и капли альтруизма. Они всего лишь в привычном для британской внешней политики ключе выставили своего союзника, в данном случае галов на защиту английских интересов. Еще чего не хватало. Германская военно-морская база в каких-нибудь четырех сотнях миль от брикваторов Гибралтара. Возможно ли помыслить подобное безобразие? Однако ловкая пересдача карт, превратившая Францию из противника со стажем в союзника, готового вытаскивать для британцев каштаны из раскаленных углей, требовала быстрого высвобождения русского парового катка, завершего в маньчжурских сопках. В Алмрале знали, что их сговор с мессией Делькассе неизбежно обострит франко-германские отношения до крайнего предела. Следовательно, русское пушечное мясо в шаговой доступности, обещанное Парижем за кредиты имени господина Витте Александром III еще в 1892 году, будет необходимо голам как воздух. Возможно, очень скоро, причем вовсе оружие. Но прямо вменять русско-французскую конвенцию в вину почившему императору не стоит. Ведь, с другой стороны, это был зубодробительный ответ на все антироссийские выходки канцлера Каприви, и только усваившего азы внешней политики Вильгельма II. До понимания того, что важнее сделать все не по бисмарку или сделать все на пользу своей державе и ее народу, кузен Вилли дойдет не скоро. И даже сознав всю значимость России для будущего рейха, в нашем мире Кайзер с Билловым банально пожадничали, навязали ей невыгодный, унизительный торговый договор в ходе русско-японской войны. Это была их ошибка, роковая. Здесь же пути истории уже пролегли иначе. Однако мы несколько отдалились от темы повествования. Понимая, что главный противник Британии уже не Россия, а Германия, Эдуард в последний момент попытался отговорить японцев от войны с царем. А когда упрямые азиаты решили поступить по-своему, с мая 1904 английская, а с ее подачей и французская дипломатия, буквально из кожи вон лезли для скорейшего завершения конфликта. Но его участники вошли в клинч, закусив у дела. Итог противостояния известен. Даже британская задача минимум – истребление существенной части русского флота, под которую в верфи Англии выстроили почти весь Ренго-Кантай, оказалась самураем не по плечу. И известен этот итог всем был настолько хорошо, что маркиз Лэнсдаун в ходе заседания Имперского комитета обороны признал союзный договор с Токио, заключенный три года назад, своей самой крупной дипломатической ошибкой. На что, остановив самобичевание министра, Эдуард VII печально заметил – Нашей крупнейшей ошибкой последних лет, моей в первую очередь, стала заторможенная реакция на второй германский закон о флоте. Но, во-первых, я слишком долго надеялся образумить преемника по родственному, а во-вторых, вся эта нервотрепка из-за буров и смерти моей матушки в купе с проклятым аппендиксом отняли у вашего короля слишком много моральных и физических сил. В ответ на их удвоевой закон сразу нужно было предъявлять ультиматум, но 5 лет назад не воротишь При нынешнем раскладе мы воевать не готовы. Ники не просто обижен на французов, как он надулся на нас после продажи японцам-броненосцев, из-за чего, как вы помните, расстроился мой визит в Санкт-Петербург. Он форменно зол на них, и Вильгельм этим обстоятельствам ловко воспользовался. Понятно, что позволить Парижу скатиться к нему в ладошке, как спелому яблоку, мы не имеем права. И царю это понятно. Вдобавок ямки сдали назад. Что неудивительно, еврейскую карту Ники разыграл просто блестяще. Интересно, что привез Рузвельту Столыпин в потайном кармане? Однако не все так паршиво, господа. Да, японская карта бита, зато теперь галлы с нами, и римляне с нами, а также вена, что для кое-кого должно оставаться тайной как можно дольше. Поэтому пока Джек строит новые дредноуты, а милый Вилли приходит в себя от подарка и осознания того факта, что его флотские игрища нужно начинать сначала, только конющить у Рейхстага придется совсем другие деньги, Мы с французами должны вернуть московитов на путь истинный. Любой ценой, но разумной, иного не дано. Штиль. Полноватый человек в светло-бежевом костюме, расслабленно облокотившись на широкий планширь, безмолвно любовался игрой голубых, синих и розовых тонов, щедро расплесканных по неподвижной зеркальной водной глади, незаметно перетекающей вдали, сияющей за оранжевым диском восходящего светила небосвод, чья бездонная бирюзово-синяя чаша — служила фоном этому великолепию живых красок. «Адриатика. Июль. Час тридцать после рассвета. Гениальная картина самого великого художника, творца нашего мира. Сир, вы поднялись так рано? А, Джек, дружище, вижу, и тебя выдернули из постели. Из-за меня? Напрасно. Но это нечестно, наслаждаться такими потрясающими красотами в одиночку. Тебе нравится безветрие, когда море спокойно, как пруд, в самом деле? Да почему вы удивляетесь, Ваше Величество?» «Я не о том. Как ты думаешь, не слишком ли тихо и гладко прошло у нас позавчера с нашим милым нумизматом и его черногорской красавицей? Не почувствовал подвоха?» «Честно говоря, нет. Да, итальянцы мелочные Но в этот раз назначенная покупателем цена, несомненно, удовлетворила держателя Векселя. Тем более, что подтверждение от Парижа по ливийскому вопросу они уже получили. Думаю, римляне заглотили наживку?» «Надеюсь». И уповаю на помощь Всевышнего сегодня ночью, когда мы с Францем Иосифом сможем переговорить наедине в поезде. Если нам с тобой удастся перетащить на свою сторону Вену на случай возникновения реального кризиса, надеюсь, взорвавшегося безобразника Вилли удастся образумить и бескрайних мер. Хотя, как знать, как знать. Турецкую карту, полагаю, мы вполне сумеем разыграть в случае чего. Не спалось же мне от того, друг мой, что я вздумал вечерком перечитать Каллигу Луквайда. Я впервые пролистал сей памфлет десять лет назад. Тогда намеки знающих людей на некие параллели между Цезарем Безумцем и племянником виделись мне слишком натянутыми, даже грубыми. Но вчера таковыми почему-то не показались. Пожалуй, сейчас в нем проявляется даже что-то от Нерона. Очень мне тяжко наблюдать, мой дорогой, как власти лесть уродует несчастных, одержимых гордыней. А ведь в сущности он добрый малый. Сколько нам осталось до полы... «Три часа самое большее. Побережье Истрии показалось. Вон та полоска попробому правому борту Сир. Видите?» «Это славно». Эдуард неторопливо оглянулся назад. «И все-таки, Джек, уголь так портит красоту нашего мира. Хорошо, что нефтяные котлы не дают такой копоти». На левой раковине Виктории и Альфреда, смазав восхитительные краски утра дымными шлейфами из двенадцати труб, безмятежное спокойствие теплое, как парное молоко воды — Размалывала таранными форштевнями четверка закованных в броню серо-голубых гигантов – Дрейк, Левиафан, Каммануэлт и Кинг Эдуард VII. Английский король пребывал на встречу с австро-венгерским императором в двух ипостасях – и как человек, и как пароход. Штиль. Столетиями проклинали его моряки-парусники. Для них полное безветрие над водной гладью, в лучшем случае расстройство всех планов и долгое изнуряющее безделье. А в худшем — веслы и тяжкий труд, если надо добраться до берега, а иссякающие запасы свистного пресной воды в трюме не позволяют ждать у моря погоды. Под скрип уключен, вас не потянет любоваться красотами задремавшего в неге солнечного блеска царства Нептуна. Но пары грибной винт многое поменяли на земном шарике. Поколения марсофлотцев уходили в историю вместе с гулом громады парусов над головой, скрипом обтянутых вант под порывами Норд-Веста, Со всеми этими бушпритами, утлегарями, лиселями, а также со своими вековечными понятиями и взглядами на мироздание. Со всем тем, без чего, по их мнению, и корабль не корабль вовсе, а копчащее небо грязная лоханка И команда не команда, если вместо лихих марсовых, знатоков морского узла, кудесников гитовых, в строй стоит чумазый увольний скачегарок. Благо, что не с лопатами. Однако время вспять не повернешь. На смену упорствующим ортодоксам парусного флота азартно спешили иные мореходы. В отпрыске века машин пик морального противостояния эпох пришелся на середину 70-х, начало 80-х годов XIX -го столетия, когда адмирал Фишер, начавший флотскую службу юным 13-летним кадетом на Калькутте, классическом парусном трехдечнике, уже командовал инфлексиблом, сильнейшим броненосцем Роял Нейви и Мира, В те же годы принц Уэльский, будущий король Эдуард, совершил свое большое путешествие в Индию. Стрелять пантеры-тигров он отплыл не только со свитскими, но и с группой сослуживцев по гусарскому полку на борту типового войскового транспорта «Серапис», подмарафеченного для ответственной роли яхты-наследника престола. И был и «Серапис» при всей мощи модерновой начинки и их машинных отделений и кочегарок Так, на всякий случай, несли еще и полное парусное вооружение. Первый — брига, второй — фрегата. Но что примечательно, и занятый постоянными хлопотами первого после бога каптан Фишер, и беззаботный отпрыск королевы Виктории, лишь изредка поднимавшийся на палубу в перерывах между обыденными занятиями никуда не спешащей офицерской кампании, позже отзывались о великолепии парусной оснастки их кораблей одним единственным словом — антиквариат. Общий враг, если вспомнить про лорда Бересфорда, с этим все ясно, но, может быть, именно сходные взгляды на прогресс вообще и на прогресс технический, применимо к морскому делу в частности, оказались главными кирпичиками, уложенными в фундамент сперва взаимной симпатии, а затем крепкой дружбой британского короля с его адмиралом. Как знать? Но согласитесь, только людям незаурядным дано богом право находить верные пути в эпоху больших перемен. Хотя здесь мы имеем перед собой психологический парадокс. Фишер готов был со всем своим азартом и убежденностью воевать с Россией на море, как и с любой прочей державой, по первому кивку сузерена. В то же время сам король Эдуард не раз и не высказывал мысль о том, что пока он жив, никому не позволит столкнуть Британию и Россию на поле брани, поскольку им, по большому счету, нечего делить. Кашалот не охотится в лесу, а грязли в океане. Красиво сказано. Только показанное миролюбие британского монарха тут ни при чем. как и родственные симпатии к Романовым. Просто комбинатору Эдуарду позарез нужны были русские штыки для спасения его обожаемых парижан, а главное парижанок, от варварских полчищ померанских гренадеров, готовых по приказу неуправляемого племянничка доделать то, на что не решились его дед и Бисмарк в 1871. В наших реалиях он их получил и до самой смерти стремился сохранять мир» же как его наследник с подельниками распорядились этим активом и во что это вылилось для россии германии и всей европы общеизвестно